у него как раз было назначено свидание с одним английским социалистом другом кирхарди он взял Жака под руку альфреда шла позади и увлек его за дверь таверны он казался сильно возбужденным друг кирхарди лондонский журналист говорил ему о материале который нужно будет собрать в ирландии для одной из партийных газет если дело будет решено Паат завтра же должен будет отправиться в Англию. Эта перспектива чрезвычайно волновала его. Он жил уже пять лет на континенте, и за это время ни разу не переезжал через Кэннелл. English Canal, английский канал, английское название Ла-Манша, примечание редакции. Солнце невыносимо пекло, мостовая была раскалена. Ни один порыв ветерка не облегчал знойного оцепенения, навалившегося на город. Без пиджака, со своей трубкой, с маленькой кепкой на голове, с расстегнутым воротом рубашки, в старых фланелевых брюках на длинных ногах, Паттерсон более чем когда-либо походил на путешествующего оксфордского студента. Альфреда шла рядом с ними. Ее полинявшее платье из голубой бумажной материи приняло нежный оттенок цветущего льна. Благодаря черной челке, хмурому носику, большим кукольным глазам, выражению лица, как у примерного ребенка, болтающимся рукам, ее можно было принять за девочку. Она ослушала, как обычно, не говоря ни слова. Но под конец все же спросила с легкой дрожью в голосе, «А если поедешь?» «Когда ты вернешься в Женеву?» Лицо англичанина омрачилось, не знаю. Она слегка поколебалась, подняла на него глаза и, тотчас же, опустив веки быстрым движением, от которого на щеках ее дрогнула тень ресниц, прошептала «А ты вернешься, пад «Да», — живостью ответил он. Выпустив руку Жака, он подошел к молодой женщине и фамильярным жестом положил ей на плечо свою большую руку. «Да, дорогая». «Не сомневайся». Некоторое время они шли молча. Патерсон вынул изо рта трубку и, продолжая идти с немного откинутой назад головой, стал рассматривать Жака пристально, как рассматривают какую-нибудь вещь. «Я думаю о твоем портрете, Тибо. Еще два сеанса. Два крошечных сеанса, и я бы его закончил. Чертовски не везет этому полотну, дорогой мой». Он разразился юношеским смехом. Затем, так как они в это время переходили через перекресток, он обернулся к Жаку и мальчишеским жестом указал ему на низенький домик на углу переулка. «Смотри внимательно». «Он там живет, юный Уильям Стэнли Паттерсон». «У меня большая бедрум. Если хочешь, дорогой мой, за пачку табаку я тебе уступлю половину». «Бедрум» — спальня, перевод с английского — Примечание редакции. Жак еще не нанял комнаты, он улыбнулся. Согласен. Второй этаж, открытое окно, комната номер два. Запомнишь? Альфреда, подняв глаза и не двигаясь, смотрела на окно Патерсона. «Теперь нам надо расстаться», — сказал Жаку англичанин. «Видишь, где вокзал? Улица, на которой живет пилот, сейчас же за ним». «Ты ведь меня проводишь?» — спросил Жак у молодой женщины, полагая, что она отправится к себе домой вместе с ним. Она вздрогнула и посмотрела на него. Ее зрачки расширились, полные какой-то взволнованной неуверенности. На секунду воцарилось молчание. — Нет, теперь ты пойдешь один, — небрежно произнес англичанин. — Прощай, дорогой. В течение двух последних недель Мейнестрель повторял «Война войне» с тем же пылом, что и другие его товарищи по локалю. Но ничто не могло поколебать его уверенности в том, что никакие мероприятия интернационала против войны не смогут ее предотвратить. «Война нужна для того, чтобы смогла, наконец, возникнуть настоящая революционная ситуация», — говорил он Альфреде. Никто, разумеется, не может сказать, возникнет ли революция в результате этой ситуации, или же в результате следующей войны, или из-за какого-либо иного кризиса. Это зависит от самых разнообразных обстоятельств. Очень зависит и от первых побед. Кто вначале будет иметь преимущество? Германцы или франко-русские войска? Предугадать невозможно. Для нас вопрос заключается не в этом. Для нас тактика настоящего момента состоит в том, чтобы действовать так, как если бы мы были уверены, что вскоре сможем превратить империалистическую войну в пролетарскую революцию, усиливать всеми средствами предреволюционную обстановку, которую мы сейчас имеем, то есть объединить усилия всех пацифистски настроенных элементов, откуда бы они ни исходили, и всячески развивать агитационную работу, вызвать как можно больше волнений, в максимальной степени помешать правительством проводить их планы. В глубине души он при этом думал, при условии все же, чтобы не бить дальше цели, чтобы избежать слишком успешных действий, которые рисковали бы отсрочить войну. Приехав в Брюссель, Мейнестрель нарочно остановился подальше от таверны он поселился за Южным вокзалом в маленьком домике в глубине Большого двора. Проведя у себя в комнате два часа наедине с документами Штольбаха, он уже не сомневался в сговоре между обоими генеральными штабами германских держав. Доказательства, неопровержимые доказательства, находились тут, в его руках. Добыча, привезенная Жаком, состояла почти исключительно из заметок которые Штольбах делал изо дня в день в Берлине во время своих бесед с руководителями генерального штаба и военного министерства. Эти заметки, по-видимому, служили ему материалом для тех донесений, которые он посылал в Вену после каждой беседы. Заметки Штольбаха не только проливали яркий свет на то, в каком состоянии находится в настоящий момент переговоры между обоими генеральными штабами, Но благодаря многочисленным намекам на обстоятельства недавнего прошлого они уточняли также всю историю переговоров между Веной и Берлином на протяжении последних недель. Эти ретроспективные разоблачения представляли значительный интерес. Для Мейнестреля они служили подтверждением тех подозрений, которые венский социалист Госмер поручил Бэму и Жаку сообщить ему в Женеве 12 июля. Они позволяли ему также восстановить все факты в их последовательности. Прошло всего несколько дней после Сараевского убийства, и Бергтольд с Гетсендорфом стали все свои усилия направлять на то, чтобы убедить старого императора воспользоваться обстоятельствами, немедленно объявить мобилизацию и раздавить Сербию силой оружия. Но Франц Иосиф оказался неизговорчивым. Он возражал, что военное выступление Австрии натолкнулось бы на вето со стороны кайзера. «Ага», — сказал себе Мейнестрель, — «это доказывает, между прочим, что он уже очень ясно представлял себе русское вмешательство и угрозу всеобщей войны. Чтобы преодолеть сопротивление своего государя, Берхтольд возымел смелую мысль отправить в Берлин начальника своей собственной канцелярии, Александра Гоэша, с поручением добиться согласия Германии. Как и следовало ожидать, Гоэш сперва натолкнулся на отказ кайзера и канцлера, которые действительно, опасаясь реакции со стороны России, вовсе не желали, чтобы Австрия вовлекла их в Европейскую войну. Тогда-то на сцену и выступила прусская военная партия. В ней Гоеш обрел вполне готового и очень могущественного союзника. Германский генеральный штаб уже с февраля 1913 года отдавал себе полный отчет в опасности со стороны славянских государств и в махинациях, которые Россия и Сербия затевали против Австрии, а следовательно и против Германии. Он подозревал даже, что Петербург в сообщничестве с Белградом принял более или менее косвенное участие в Сараевском убийстве. Но германские генералы считали аксиомой, что Россия ни в коем случае не согласится на немедленную войну и что она не даст вовлечь себя в какую-нибудь авантюру раньше, чем через два года, то есть пока она не завершит программу своих вооружений. Подстрекаемый Гоишем, Руководители германской армии в конце концов убедили Вильгельма II и Бэтмена, что, принимая во внимание теперешнее положение в Европе, риск вызвать, благодаря непримиримости России, всеобщий конфликт довольно невелик, и что тут предоставляется совершенно неожиданная возможность блестящим образом укрепить германский престиж. Таким образом Гоэш добился того, что у Австрии оказались развязаны руки, и он привез в Вену обещание, что Германия решительно поддержит свою союзницу во всех ее требованиях. Это, наконец, объяснило, почему Австрия вела в течение последних недель столь загадочную политику. Это, к тому же, доказывало, что с данного момента Кайзер и его окружение внутренне более или менее согласились, если не с неизбежностью, то, во всяком случае, с возможностью всеобщей войны. «Счастье, что я один сунул сюда свой нос», — тотчас же сказал себе Мейнестрель. «Подумать только, что я чуть было не позвал на помощь Жака и Ричардли». Он стоял, склонившись над кроватью, на которой за неимением места он разложил документы мелкими, наспех подобранными пачками. Он взял заметки, которые положил справа от себя» и которые все без исключения относились к событиям начала июля, их он всунул в конверт и запечатал его, предварительно пометив номер первый. Потом он взял стул и уселся. «Просмотрим-ка все это еще раз», — решил он, предвигая к себе заметки, сложенные слева от него. «Все это и есть миссия нашего друга Штольбаха». В этом пакете австрийские военные планы, стратегия, технические детали не моя область. Положу в конверт номер два. Так. Но меня интересует остальное. Заметки датированы. Таким образом легко восстановить последовательность, в которой велись собеседования. Цель его миссии, в общем, ускорить германскую мобилизацию. Вот первые листки. Как только он приехал в Берлин, встреча с Мольтке. И так далее. Полковник настаивает, чтобы германский генеральный штаб ускорил подготовку к войне. Но ему отвечают, невозможно, канцлер против, а его поддерживает кайзер. Вот как. Что же означает эта оппозиция со стороны Бэтмена? Он заявляет слишком рано. Каковы же его доводы? Во-первых, причины внутриполитического порядка. Он мечет громы и молнии против народных демонстраций, нападок форвардс и так далее. Ага, в сущности, он очень встревожен энергичным противодействием социал-демократии. Во-вторых, причины внешнеполитические Прежде всего, надо обеспечить Германии одобрение нейтральных стран, в первую голову Англии затем подождать, пока угроза со стороны России усилится. Ибо в тот день, когда пред лицом имперского правительства будет откровенно агрессивная Россия, оно сможет убедить и германских социалистов, и Европу, что для Германии речь идет о законной защите, и что она против воли вынуждена объявить мобилизацию из простой предосторожности. Ну, конечно, неумолимая логика Какую же тактику применяют Штольбах и германские генералы, чтобы принудить милейшего бэтмана согласиться? Из всех этих заметок ясно становится, как зародились их комбинации. Надо, значит, без промедления вынудить Россию к какому-нибудь акту, который мог бы рассматриваться как враждебный. Например, заставить ее объявить мобилизацию, подсказывает Штольбах 25-го вечером на что ему отвечают правильно. Но для этого есть лишь одно хорошее средство, единственное, и оно зависит от Австрии, австрийская мобилизация. Они не такие дураки, какими кажутся эти генералы. Они очень хорошо поняли, что если бы Франц Иосиф объявил мобилизацию всей своей армии, что отмечает Штольбах, было бы угрозой не только по адресу Маленькой Сербии, но и Великой России. Царь неизбежно вынужден был бы ответить на это всеобщей мобилизацией. А перед лицом такого факта, как всеобщая русская мобилизация, кайзер уже не сможет не отдать и со своей стороны приказа о мобилизации. И канцлер ничего не сможет возразить. Ибо германская мобилизация, являющаяся прямым следствием угрозы русского нашествия, может быть оправдана перед всеми и за рубежом, и внутри страны, перед европейским общественным мнением и перед общественным мнением Германии, уже и без того сильно возбужденным против России. Она может быть оправдана даже перед социал-демократами. Да, и это очень верно. Зюдекум с приснми на всех съездах уши нам прожужжали своей русской опасностью. Зюдекум альберт родился в 1871 году один из лидеров правого крыла немецкой социал-демократии, ревизионист и социал-шовинист, предатель рабочего класса примечание редакции. И даже Бибель уже в 1900 году, Он заявлял, что перед лицом угрозы со стороны России он сам возьмется за винтовку. В данном случае социалисты оказались бы пойманными на слове. Пойманными в ловушку. Ловушку, ими же самими себе расставленную. Для них будет невозможно, невозможно как для социал-демократов, отказаться от сотрудничества со своим правительством когда оно намеревается защищать германский пролетариат от казацкого империализма. Прекрасно разыграно. Значит, вскоре надо ожидать всеобщей мобилизации в Австрии. Так вот, почему через день после своего приезда в Берлин наш друг Штольбах отправляет ряд депеш к Гетцендорфу, настаивая, чтобы Австрия взяла решительный курс на всеобщую мобилизацию. Браво! макеавеллистическая западня, которую Берлин расставляет россии через посредство Австрии. А в это время Кайзер и его канцлер безмятежно курят сигары, даже не подозревая о том, какую с ними сыграли штуку. Привычным жестом Менестрель зажал между большим и указательным пальцами свое лицо на уровне висков, затем пальцы его быстро соскользнули вдоль щек, до заостренного кончика бороды. «Отлично, отлично! Прямо туда и катится «Да на всех парах!» Он поспешно собрал заметки, разбросанные по одеялу, спрятал их в третий конверт и повторил в полголоса «Какое счастье, что только я один сунул сюда свой нос!» Он оперся на спинку стула, скрестил руки, и несколько мгновений сидел неподвижно. Очевидно было, что документы эти представляли собой новый факт неизмеримой важности. Германские социал-демократы, за очень немногими исключениями, даже не подозревали о сговоре между Веной и Берлином. Самые отчаянные хулители кайзеровского режима отвергали мысль, что он настолько глуп, чтобы рисковать европейским миром и судьбами империи ради защиты австрийского престижа. Поэтому они принимали на веру официальные утверждения. Они верили, что Бюльгельмстрассе была захвачена врасплох австрийским ультиматумом, что она не знала заранее ни его точного содержания, ни даже его агрессивного характера, и что Германия самым искренним образом пытается сыграть роль посредника между Австрией и ее противниками. Наиболее проницательные, правда, чуяли возможность сговора между генеральными штабами Вены и Берлина. Газы, Германский делегат на брюссельской конференции, с которым Мейнестрель виделся утром, рассказал ему, что в воскресенье он сделал демарш перед правительством и торжественно напомнил от имени партии, что германо-австрийский союз строго оборонительный. Он не скрывал, что у него вызвал некоторые беспокойства, услышанный им ответ. Но если Россия первая допустит враждебные выступления против нашей союзницы, И все-таки даже Газы был далек от предположения, что всеобщей мобилизацией в Австрии суждено стать хорошо насаженной приманкой, которую германская военная партия намеревалась бросить России. Неопровержимое доказательство сообщничества, которое представили заметки Штольбаха, могло бы стать, если бы оно попало в руки вождей социал-демократии, страшным оружием в их борьбе против войны. И тогда все яростные нападки, которые они до того времени направляли по адресу венского правительства, обрушатся на голову правительства их страны. «Это снаряд такой взрывчатой силы», — говорил себе Мейнестрель, «что, черт возьми, если его хорошо использовать, эффект может превзойти все ожидания». «Да, можно предположить все, что угодно», Даже, в конце концов, срыв войны. В течение нескольких секунд он представлял себе кайзера и канцлера перед лицом угрозы, что это доказательство будет представлено всему свету, или же под огнем яростных нападок прессы, которые рисковали бы восстановить против правительства Германии не только немецкий народ, но и общественное мнение всего мира. Он представлял их себе стоящими перед дилеммой. Либо отдать приказ об аресте всех социалистических вождей и тем самым открыто объявить войну всему германскому пролетариату, всему европейскому интернационалу, предположение почти невероятное, либо капитулировать перед угрозой со стороны социалистов и поспешно дать задний ход, отказав Австрии в поддержке обещанной Говешу. Что же произошло бы? А то, что лишенная возможности опереться на Германию, Австрия, без сомнения, не посмела бы упорствовать в своих воинственных планах, и ей пришлось бы удовлетвориться дипломатическим торгам. Таким образом, все расчеты капиталистов на большую войну оказались бы опрокинутыми. Это надо хорошенько обдумать, прошептал он. Он встал, прошелся по комнате, выпил стакан воды и снова уселся перед разложенными на кровати бумагами. А сейчас, пилот, смотри, берегись и сделай тактическую ошибку. Два выхода. Дать бомбе взорваться или скрыть ее, сохранив для более позднего времени. Гипотеза первая. Я передаю эти бумажки кому-нибудь. липкных кто например. Скандал разражается. Тогда имеются две возможности. Скандал не предотвращает войны или же предотвращает ее. Предположим, что он ее не предотвратит, а это весьма возможно, что мы выиграем. Разумеется, пролетариат пойдет воевать в полной уверенности, что он обманут. Хорошая пропаганда гражданской войны. Да, но ветер дует в противоположную сторону. Всюду уже господствует военный дух. Даже здесь, в Брюсселе, это просто поражает. Вопрос еще, захотят ли соцдемовские вожди, чтобы бомба взорвалась. Я не уверен. Все же допустим, что они опубликуют документы в Форвардс. Газета будет конфискована. Правительство станет все нагло отрицать. Общественное мнение в Германии настроено сейчас таким образом, что правительственные опровержения будут иметь в его глазах больше веса, чем наше обвинение. Предположим теперь, что, вопреки всем вероятиям, Липкнехт, играя на народном негодовании и возмущении всего мира, заставит Кайзера отступить и тем самым сумеет предотвратить войну. Конечно, благодаря этому мощь интернационала и революционное сознание масс усилится. Да, но... но... «Предотвратить войну? Наш лучший козырь!» Несколько секунд он с застывшим лицом размышлял о тяжкой ответственности, которую готов был на себя взять. «Только не это!» — сказал он вполголоса «Только не это!» «Пусть будет хоть один шанс из 100 на предотвращение войны!» «Рисковать нельзя!» Он упорно размышлял еще несколько секунд. «Нет, нет!» Какой стороной не повернуть проблему? Сейчас выход может быть лишь один. Бомбу надо припрятать. Он нагнулся и решительным жестом вынул из-под кровати чемоданчик. Запрем-ка все это. Никому не скажем ни слова. Дождемся удобного момента. Момент, о котором он думал, был тот, когда с неизбежностью рока деморализация проникнет в мобилизованные массы, и когда, чтобы ускорить эту деморализацию, чтобы усилить ее, оказалось бы полезным иметь возможность нанести решительный удар, обнародовав это решающее доказательство махинаций буржуазных правительств. По губам его скользнула мимолетная усмешка, улыбка одержимого. На чем все держится? Война, революция, может быть, до некоторой степени зависят от содержимого этих трех конвертов. Он взял их и начал машинально взвешивать в своей руке. Кто-то постучал в дверь. «Это ты, Фредо?» «Нет, Тибо. А, -а, а Пилот быстро спрятал конверты в чемоданчик и запер его на ключ, прежде чем открыть дверь. Войдя в комнату, Жак в поисках документов прежде всего инстинктивным взглядом окинул весь царивший в ней беспорядок. — Фредо с тобой не вернулась спросил Меннистрель, поддаваясь внезапному чувству недовольства, почти тревоги, которые он, впрочем, тотчас же подавил. — Я не предлагаю тебе сесть, — продолжал он шутливым тоном, указывая на беспорядочную кучу женских платьев и белья, загромождавшую оба имевшихся в комнате стула. — Впрочем, я как раз собирался идти. Надо бы поглядеть, что делается в народном доме. «А бумаги?» — спросил Жак. Разговаривая, пилот засунул чемоданчик под кровать. «Мне кажется, что Траутенбах даром потратил время спокойно», — сказал он. «И ты тоже». «Да». Жак был больше поражен, чем огорчен. Мысль, что эти бумаги могли не представлять никакого интереса, даже в голову ему не приходило. Он колебался, расспрашивать или нет, но под конец все же решился. «А что вы с ними сделали?» Мейнестрель движением ноги указал на чемоданчик. «Я думал, что вы намеревались сегодня вечером сообщить обо всем этом на бюро, в Андервельде, Жоресу». Пилот улыбнул какой-то медленной холодной улыбкой больше глазами, чем губами. И в этом улыбчивом взгляде Озарившим его мертвенно-бледное лицо было одновременно столько ясности и так мало человечности, что Жак опустил глаза. «Жоресу? Вандервельде?» — произнес своим фальцетом Менестрель. «Да они не найдут там даже материала для одной лишней речи». Заметив разочарованный вид Жака, он отбросил саркастический тон и добавил «Подобно». В женеве я разумеется внимательнее разберусь во всех этих заметках но на первый взгляд ничего существенного нет стратегические детали данные о количестве вооруженных сил ничего такого что в настоящий момент могло бы пригодиться. он снова надел пиджак и взял шляпу. пойдем вместе мы будем идти потихоньку и разговаривать какая жара никогда я не забуду Каков в июле Брюссель? Куда девалась Альфреда? Она сказала, что зайдет за мной. Проходи вперед, я иду за тобой. Пока они шли, он расспрашивал Жака о Париже и ни разу не упомянул о документах. Он вылочил ногу больше обычного и с внезапной резкостью извинился за это перед Жаком. Летом, особенно в результате сильного утомления, мускулы ноги Иногда болели у него не меньше, чем на другой день после воздушной аварии. «Эдак я вроде инвалида войны», — заметил он с коротким смешком. Через некоторое время такая штука окажется почетной. У дверей народного дома, когда Жак собрался уходить, он внезапно дотронулся до его рукава. «А ты? Что с тобой, мой мальчик? Что со мной? Ты как-то изменился. Уж не знаю, как сказать, но очень изменился». Он пристально смотрел на него жестким, темным, проницательным взглядом. На несколько секунд образ Женни возник перед глазами Жака. Он покраснел. Ему противно было лгать, но и объяснять не хотелось. Он загадочно улыбнулся и отвернул голову. «До скорого свидания», — сказал пилот, не настаивая. «Перед митингом я пойду пообедать с Фредой в таверне. Мы займем тебе место подли нас».